Глава 38. Графиня отчаянно торопилась, чтобы не опоздать после беседы с Бертелем Хампелькохом на пресс-конференцию. В результате она оказалась первой, занявшей свое место на сцене. Чуть погодя, в сопровождении Арны Педерсона и Полины Берг появился Конрад Симонсен. Когда он вошел, графиня коротко, но красноречиво кивнула ему, давая понять, что допрос Бертеля Хампелькоха прошел именно так, как и было задумано. Шеф оценил ее труды, молча подняв кверху большой палец. После этого немого диалога у нее осталось еще масса времени, чтобы составить себе представление о присутствующих в зале. Интерес, проявленный к пресс-конференции представителями средств массовой информации, был очевиден. В общем и целом здесь собралось не меньше полусотни журналистов и фотокорреспондентов. Графиня с удовольствием отметила про себя, что никаких телекамер не наблюдается. Два телеканала, заявивших о своем желании участвовать, получили обещание о специальном интервью с ней и Конрадом Симонсоном непосредственно после окончания общей встречи под предлогом того, что полиция хотела бы избежать прямой трансляции ввиду наличия в данном деле некоторых особо щекотливых обстоятельств. Телевизионщики отнеслись к этому с пониманием. К установленному времени отдельные голоса в зале начали постепенно стихать и слились в негромкий гул. Графиня выпрямилась в кресле, сразу же проникнувшись напряженностью момента. Для начала Конрад Симонсен подвергся перекрестному обстрелу вопросами, сыпавшимися со всех сторон. В основном всех интересовали два момента — арест и предъявление обвинения Андресу Фалькенборгу, а также методы введения полиции допросов во время, а также после утреннего задержания обвиняемого. Вовсю звучали слова типа «фиаско» и «оплошность», И начальнику отдела убийств здорово досталось со стороны пишущей братьи, поскольку большинство криминальных репортеров страны не особо его жаловали. Уважали, да, но отнюдь не любили. Ведь за долгие годы он загубил не один блестящий заголовок. В общем и целом, шеф превосходно отражал все атаки, а когда его темперамент грозил выплеснуться наружу и дать слишком уж богатую пищу завтрашним передовицам, в дело весьма искусно вступал Арне Педерсон. Сама графиня не произнесла ни слова. Она молча разглядывала сидящих перед ней журналистов и, наконец, высмотрела среди них тех двух, которые были ей нужны. Тот, что постарше, был здоровяк, торчащий во все стороны черной бородой. Этакий классический голливудский тип казака. На лице его товарища, бледного юноши в маленьких круглых очках, застыло выражение недоверия, как будто он по своей натуре не привык верить ничему, что слышит, от кого бы данная информация не исходила. Графиня долго из-под тишка наблюдала за ними, старательно отворачиваясь всякий раз, как кто-либо из двоих бросал на нее взгляд. Ведь это именно они и были причиной проведения данной пресс-конференции. И ей еще предстояло выполнить обещание, данное в ботаническом саду Хельмеру Хаммеру, заставить их перенести свой интерес с гренландского путешествия Бертеля-Хампеля-Коха поздним летом 1983 года на что-нибудь другое. Постепенно энтузиазм, с которым задавались вопросы, пошел на убыль, а ответы Конрада Симонсона стали все чаще повторяться. Графиня пребывала в постоянной боевой готовности, и вот, наконец, прозвучал тот вопрос, которого она дожидалась. Единственное, чего она не знала, — это кто должен его задать. Она уже давно пыталась определить это, ставя то на одного, то на другого журналиста, однако постоянно ошибалась. Условная реплика прозвучала из уст ветерана криминальной журналистики, пожилого, лет за 60, репортера одной из небольших ежедневных газет, чуть ли не последнего из тех, кого она могла заподозрить в участии в делах подобного рода. Вопрос его был адресован Конраду Симонсену. «В рамках данного дела вы несколько раз допрашивали господина директора департамента Министерства иностранных дел Бертеля Хампелькоха. По какой причине?» Казалось, замечание это застало Конрада Симонсона врасплох. Ну да, действительно, это имеет отношение к убийству Мариан Нюгар. Ведь оно произошло на Гренландии. Этот чиновник помогает нам получить сведения от американ... В общем, из иных источников. Кроме того, по воле случая, он сам побывал в 1983 году на военной базе в Сендрестриемфьорде. Всего за пару месяцев до убийства. Так что в этой связи мы, разумеется, также... Впрочем, этим занимался не я. Он взглянул на Аарна Педерсона, который отрицательно покачал головой, а затем на графиню, которая продолжила ответ за него. Бертель Хампелькох находился на базе в течение четырех дней в июле, приземлившись здесь по дороге на станцию «Север», где должен был принять участие в патрулировании границ в составе команды «Сириус». В то время он являлся сотрудником Министерства обороны, и поездка эта была своего рода премией за отличную работу. Это верно, он был опрошен на предмет сведений о своем кратком пребывании на базе наравне со многими другими, кто также находился там. Дополнительный вопрос был задан молодым человеком, сидевшим в первом ряду. Четыре дня в июле? Но ведь это было за несколько месяцев до убийства Мариан Нюга. Да, и, как я уже сказала, он вовсе не единственный, с кем мы переговорили о пребывании на базе. Однако существуют свидетели, обладающие особо острой памятью и умеющие подмечать те детали, на которые прочие не обращают внимания. Кроме того, во время своей промежуточной посадки там Бертель Хампелькох познакомился с Мариан Нюгер. Можно ли сказать, что Бертель Хампелькох помог вам получить какие-либо конкретные доказательства, подтверждающие выдвинутые вами обвинения? В компетенцию свидетелей не входит получение доказательств. Однако я могу констатировать, что Бертель Хампелькох оказал нам большую помощь, как уже было отмечено наравне со многими прочими людьми. Было заметно, что данная тема не находит особого отклика среди присутствующих. Интерес, похоже, был исчерпан, и в аудитории постепенно зазвучал приглушенный шепот. Ситуация кардинально изменилась, стоило лишь казаку задать следующий вопрос. «А почему господин директор Бертельхампелькох путешествовал по Гренландии под чужим именем?» Слова. Под чужим именем сразу же заставили всех насторожиться. Может, в этой истории содержится другая, которая вот-вот выйдет наружу? Пока графиня излагала свой рассказ, к ней были прикованы напряженные взгляды большинства собравшихся. Бросив извиняющийся взгляд на Конрада Симонсона, она довольно элегантно подвела итог. Правда, я не знаю, стоило ли говорить об этом сейчас. Казак, однако, не сдавался. Странно, что он также утверждал, что по профессии он геолог. «Как можно прокомментировать это?» Графиня на мгновение задумалась, а затем начала свой ответ с той самой реплики, которая всегда лишь заставляет всех журналистов мира еще больше насторожиться. Слегка замявшись, она сказала, «Думаю, что это вам не стоит записывать». После этого она поведала о том, как Бертелю Хампелькоху выпала возможность вновь на четыре дня ощутить себя холостяком, без риска вступления в длительное отношения. Большинство слушателей вынуждены были с ней согласиться. Действительно, все это было его частным делом и не представляло особого интереса. Одна энергичная дамочка-репортер попыталась было строить догадки и задала довольно-таки бестактный вопрос. «Значит, Мариан Ньюгор забеременела от Бертеля Хампелькоха?» Комментарий графини был суров. Направив на дамочку указующий перст, она начала. «Такого рода неправдоподобным предположением самое место в разделе слухов и сплетен. И я не думаю, что...» Конрад Симонсон грубовато прервал ее, заметно было, что он едва сдерживается и не особо следит за словами. «Предлагаю немедленно прекратить это копание в грязном белье. Я расследую дело об убийстве как минимум двух женщин и не намерен тратить свое время на подобную чушь». Представители четвертой власти моментально заглотили наживку, среагировав на якобы невольную оговорку главного инспектора. Графиня почувствовала, как аудитория вновь насторожилась, а затем на шефа опять посыпались, в общем-то, одни и те же вопросы, только задаваемые на разный лад. Убийство как минимум двух женщин? Что имеется в виду под этим как минимум? Все начисто забыли о графине, о хампель Хампелькохе, то есть все складывалось так, как и было задумано. Она вновь покосилась в сторону своих двоих журналистов. Тот, что был помоложе, недоверчивого вида, с досадой всплеснул руками, И вскоре оба они удалились. Глядя им вслед, графиня вовсе не ощущала особого торжества победы, думая о том, что так всегда бывает, когда искушенный в софизмах лужет, не говоря при этом ни слова правды. Весь окружающий мир сводится до размеров обычной игры. Игры, которая не приносит радости. После этого она стала думать о Конраде симмонсене который вынес на своих плечах львиную долю всего этого мусора, а также о том, что приготовить ему на обед.